Интерлюдия 4. Гром и молния. Меня перераспределяют. С ходу сказал Гром своей сестре, когда та зашла в его комнату на фрегате. Так что на следующей станции ты сходишь с нашего корабля и возвращаешься обратно в академию. И прошу, не спорь, приказ сверху. Ситуация на фронте очень тяжёлая. Наши повсеместно отступают, и ради этого они решили привлекать отдельные когорты с непониманием, удивлением Тревогой и возмущением одновременно говорила девушка, не зная, куда деть свои руки. То есть вот так просто могут взять и кинуть на амбразуру? А ты думал, кидают как-то иначе? Грустно усмехнулся Гром. Слушай, Молния, ты уже не маленькая девочка. Через 4 месяца у тебя будет последний год обучения. Вероятнее всего, тебе дадут под управление свою девятку бойцов из академии. Но пойми, я не вечный, меня тоже может не стать. Я понимаю, взжала кулаки девушка, подняв свой упрямый взгляд, столкнувшись с глазами Грома. Но чёрт, неужели ничего нельзя изменить? Неужели всё так и должно продолжаться? Всё изменится, когда пустота отступит. Подошёл к своей сестре Гром, я обнял её, но не крепко, а то он со своей силой мог переломать ей все кости. Вот когда избавимся от пустоты, тогда можно будет отдохнуть, а сейчас, сейчас надо воевать. «Если не мы, то кто?» «Никто!» Недовольно буркнула в плечо своего брата девушка, после чего попыталась заключить его в объятия, но из-за его размеров у нее этого не получилось. «Только ты это!» «Возвращайся, пожалуйста!» «В целом, не прошу, восстановит, если что, в академии!» «Просто вернись!» «Хорошо!» улыбнулся брат, потрепав свою сестру по волосам. «А ты давай, с отличием, закончи академию и присматривай за Войдом!» Он интересная личность, но весьма проблемная. Нет, не так, притягивающая к себе проблемы. Думаю, помощь старшекурсницы, причём такой красивой, и не побоюсь такого слова в адрес своей сестры сексуальной, не помешает. Вот ему все парни завидовать будут. Алекс, чтоб тебя, стукнула она его в плечо, а её брат только громко засмеялся. Вот зачем смущать, а? Ты же знаешь, как я ко всему этому отношусь. Поэтому приводи. Зная, что он аристократ, одевалась так вызывающе, с довольно хитрой интонацией спросил Гром, отстраняясь от своей сестры: "Но ты реально следи за ним? Он сейчас, возможно, на своей родной планете. Советую тебе его навестить. У меня хреновое предчувствие. Далеко его планета отсюда". Также отступила девушка, начав приглаживать свои растрёпанные волосы. "Блин, убить тебя мало. Вот только потом тебе восстанавливать придётся и объяснять, как и что тебя убило". Говорила же, не трогай мои волосы. Ладно, ладно, ещё разок усмехнулся Гром, а потом резко изменился в лице. Оно стало серьёзным и сосредоточенным. Всего в трёх прыжках отсюда, но проблема в том, что именно с этой станции прямых судов не ходит до его мира. Придётся подождать, пока мой знакомый за тобой прилетит. Это где-то сутки по земному времени. Подождёшь? Подожду, конечно. Куда мне деваться? Пожало плечами девушка. А ты хотя бы весточки кидай. А то оставляешь, как всегда, свою сестру в неведении, а я переживать за тебя буду. Ты хоть и умный, но в плане семейного. Ты такой дурак. Мама всегда говорила, что дело для меня на первом месте. Пожал плечами гром. Но да ладно, не будем растягивать прощание. И так уже много времени потратили. Через 20 минут будем на станции. Иди собирай свои вещи. Там мы долго задерживаться не хотим. Да и не положено сейчас. Надо как можно быстрее на фронт. Так что прошу не медлить. Поняла? Да, товарищ командир. Кивнула девушка. Я пошла. Выйдя из комнаты Грома и закрыв за собой дверь, Алиса еле сдерживала свои слёзы. Вот снова ей придётся расставаться со своим братом. Снова она останется одна, как несколько лет тому назад, когда её брат закончил академию, а она только-только начала в ней учиться. И это разрывало её. Да, бойцы академии должны быть тренированными бойцами во всех планах. Они даже специально развивают в некоторые моменты свой организм так, чтобы эмоции меньше влияли на рассудок. Но иногда эмоции настолько сильны, что они способны пробить любой барьер, который был воздвигнут с помощью технологий. Природа всегда сильнее, как бы человек этого не избегал, ибо он сам часть этой самой природы. Вытерев одну единственную слезу, девушка направилась в свою каюту. Вещей у неё было немного, всего один небольшой рюкзак, пара комплектов белья, добана практичные принадлежности. Она даже не была любительницей макияжа. С собой была всего лишь одна тушь, помада и пудра. Всё. Больше она ничем и никогда не пользовалась. Да и этими вещами редко. Когда всё аккуратно было сложено в рюкзак, девушка покинула свою комнату и направилась в сторону десантного отсека. Только через него можно было выйти из фрегата, как и попасть в него. Когда она там оказалась, уже несколько человек стояли возле выхода, чтобы попрощаться с ней. В основном это были девушки из различных тройок. с которыми Молния смогла спеца, начав нормально общаться. Но брата не было. Он не подходил, Алиса даже не называла имени, но её подругам и так было понятно, о ком именно идёт речь. "Нет", помотал отрицательно головой Найт. "Его не было. Что-то там произошло, из-за чего ему пришлось пойти на совещание с будущим командиром. Слышала, там была ругань, но гром не отступался. В общем, думаю, он хотел бы с тобой попрощаться, но долг. Понимаю." вздохнула Алиса. Ну, в жизни всякое бывает. Хорошо, что с ней поговорила недавно. Удачи, приобняла Молнию Саулайт, девушку с золотыми волосами и такими же золотистыми глазами. Из-за специфики её солнечного ядра. Помни, ты крутая. У тебя очень мощное ядро. Ты можешь быть как атакующим, так и усиливающим бойцом. Я тебе рассказывала, как у тебя даже получалось. Хорошо, приобняла Алиса подругу в ответ. Я не забуду твоих уроков, а ты не забывай и моих советов. Ладно, вздохнула Златовласая. Пойду я к мраку. Хорошо. Вот, умница, улыбнулась Молния. Ну ладно, вроде как сели, я пойду. Удачи, выкрикнули сразу обе девушки, накинувшись на Алису, что несколько смутило её. Вы это, даже опешила она, хоть не так откровенно, а то всё сдерживались, сдерживались, а тут накинулись разом обе. Непривычно как-то. Всё, иди. Отпрянули одновременно девушки, но говорила сейчас только Найд. И всё же не отступайся от того аристократа, хоть ему и не положено с нами отношения иметь. За определённые заслуги нас ведь тоже могут в ранг аристократии возвести, причём сами аристократы. Намекни ему на этот счёт, что у нас есть такая привилегия. Ах ты вертиховостка, возмутилась, но всё же улыбнулась Алиса. Ладно, я попробую, но ничего не обещаю. «Все же это надо очень многое сделать. Например, жизнь ему спасти в тот момент, когда это действительно надо». «Что-то мне подсказывает, что у тебя появится такой шанс», – задумчиво сказала Найт. «Сложно было сдержаться и не взглянуть на вероятное будущее. Ладно, все, иди». «Вот умеете вы», – вздохнула Алиса. «Ладно, удачи вам там». Подруги между собой уже без молнии перекинулись парой слов, помахали ручками напоследок, пока десантный шлюз не закрылся. после чего ушли по своим постам. Алиса же направилась в зону ожидания. Согласно переданному от брата сообщению, он уже связался со своим контактом, даже все необходимые средства перечислил. Алисе надо было просто ждать. На неё многие девушки странно поглядывали, ибо не так часто на глаза попадалась обучающаяся в академии. Она выделялась всем, начиная от строгой причёски, обычного короткого конского хвоста, заканчивая своей немного мускулистой фигурой. что сейчас нынешняя молодёжь и того не красивым. Пускай считают, это Алису никогда не касалось. Зато она всегда сможет за себя постоять. При этом природа не обделила её красотою, из-за чего она так желавила на себе завистливые взгляды. Вам что-то подсказать? Смодливый мальчишка лет 20 подошёл к Алисе с весьма самодовольным и похабным видом и оценивающим взглядом. "Поскожи, пожалуйста, как тебе послать подальше так, чтобы ты не обиделся?" Мило улыбнулась девушка, а парень просто завис, не поняв, что такого произошло и зачего его с ходу отшили. Заняла одно из бесчисленного множества мест, прихватив с собой бесплатный журнальчик со стойки, который тут же девушка начала читать. Журнал был о последнем писке моды, в основном длинные коктейльные платья, которые вообще не давали возможности ходить, либо наоборот, свободные и короткое до колене за платье, из-под которого буквально всё видно. И всё это сделано в каких-то неоновых оттенках и со светящимися элементами. Не наряды, а новогодняя ёлка какая-то, прошептала вслух Алиса, пролистывая страницу журнала за страницей. Подняв взгляд, она увидела, как отчаливает тот самый фрегат, который её сюда и привёз. По всей видимости, ждали так долго разрешения на взлёт из-за загруженности местной станции. Вот и стояли минут 15 точно. Теперь она точно осталась одна тут, где-то глубоко внутри, что-то кольнуло. И из-за чего ей стало более одиноко, чем мгновением раньше. Но она попыталась сразу это загасить, начав более интенсивно листать странички журнала. Но тот не был бесконечным. Когда журналчик закончился, девушка с надеждой бросила взгляд в окно, где недавно видела улетающий фрегат своего брата. Но чуда не было. Там не было того самого кораблика, который должен был её забрать. Тяжело вздохнув, девушка встала и начала гулять по самой станции. Но сделала для себя зарок, что не зайдет в отсек с клубами, ибо их вообще не любила. В основном она гуляла по торговым линиям, заходила в магазины с одеждой, где не было тех самых нарядов последнего писка моды, что ее крайне радовало. Там была в основном самая обычная одежда для самых обыкновенных людей. Это же основная платящая прослойка на таких станциях. В итоге, через три часа почти бесцельных походов, Алиса все же смогла купить простую курточку песчаного цвета. Она была коротенькой, буквально закрывала только её грудь, оставляя живот открытым. Просто ей всегда такое хотелось. Ей казалось это красивым, подчёркивающим её фигурку. И она не ошибалась, ибо именно так и оценивали все сторонние наблюдатели её тело и её навинку. Сделав ещё несколько заходов в другие магазины, уже более военизированные, Алиса направилась в зону отдыха. Ей надо было снять какую-нибудь комнату на сутки, чтобы её никто не беспокоил. И она смогла найти такое место. Комната весьма простая на вид, но в ней было все, что нужно, даже отдельный санузел с душевой кабинкой. Оплатив всего каких-то 200 кредитов за эти сутки, при ее денежном довольстве почти в 30 тысяч кредитов в земной месяц, она закрыла за собой дверь и завалилась на кровать. Заняться ей было нечем. Из-за чего она с помощью своей системы подключилась к местной сети и начала просматривать всевозможные новости. В основном попадались новости о войне. Тот сектор, что попытались захватить гости другой цивилизации, был успешно отбит. Тактику выбрали весьма интересную. Просто поставили заградительный космический блокпосты возле выходов из гиперкоридоров, где враг на выходе сразу уничтожался. А после нескольких месяцев таких боёв просто вернулись в ту систему и заняли почти вычищенные до гола планеты. Ужас какой, прошептала девушка. А ведь там уже появлялось такое разнообразие живности. Всё урода переработали. Потом ей попалась новость про Тиберия Грейвейда, про Войда. Кто-то из спасенных с той планеты жителей дал интервью, что обучаемый первого года Академии смог сотворить такое, что не смогли сделать опытные военнослужащие пункта сбора. Невольно на лице Алисы появилась улыбка, и она продолжила читать. Но в один момент ее одна новость насторожила. Ее взгляд зацепился за маленькую строчку в новостной строке, что последний управляющий родным миром Войда мертв. Багиб как раз на той самой операции по спасению обслуживающего персонала с пункта сбора. А следом шла строка, что разыскивается беглый преступник, дезертир академии, который устроил хаос на планете Биалор-2, планете Тиберия. Какого? Тут же подорвалась девушка, начав более внимательно копать в этом направлении. Ах, какие твари такие. Я их лично прикончу, когда увижу. Запрос в академию. Диспетчер академии На мгновение завис женский голос, потом, определив индивидуальный номер девушки, тут же диспетчер продолжил говорить. «Слушаю вас, молния. Хочу оставить запрос на выяснение обстоятельств и проверки ложного обвинения в дезертирстве обучаемого первого года Астуса Войда». «Поправка», – все так же монотонно говорила диспетчер. «Войд в настоящий момент имеет звание Остус. Прошу относиться к нему с должным уважением и не пренебрегать этим». «Прошу прощения, не знала». Вздохнула Алиса. Так вы принимаете мой запрос. Новист к запросу прилагаю. Запрос получила, утвердительно сказала женщина. Передаю в соответствующую службу. Спасибо за бдительность. Академия вас не забудет. И тут же диспетчер отключилась. Всё, теперь хоть что-то она сделала для Войда. Теперь она уже может чувствовать себя более спокойно. Но нет. Что-то ей говорило, что она теперь ответственна за него. Что теперь забота о брате возлегла на неё. так как он отправился туда же, где сейчас и отец Тиберия. Чёрт, ну где же ты? Посмотрела на время девушка, понимая, что ей ждать ещё около 20 земных часов.